Часть двадцать восьмая Увы, Шень проскользнул под ногами Суры, отрубая ей когтистые пальцы, и, зацепившись за чешую, стал забираться по её телу наверх, попутно срезая щупальца. «Как вы смеете, отродя жалких миров, портить мой замысел! Никого не оставлю в живых, поглощу все земли и буду править ими сам!» Руки алчности обволакивала красная лава, из которой он создавал шары и градом посылал их на землю. Внезапно появившийся Шиол нанес плавный удар сбоку, и Аварус отшатнулся. «Сам верховный жнец решил меня сразить своей ничтожной железкой!» Он вытер порез на щеке и слезнул с пальцев собственную кровь. «Где Нерас?» Шиол пригнулся, отводя меч и готовясь нанести удар. «Гнев?» — удивился Алчность. «Ты думал, что завесу прорвет мой старший братец. Так вот, почему ты так долго не закрывал брешь. Надеялся на жаркую встречу с ним». «Где Нирос?» — повторил Шиол. «Прости, но брат даже привет себе не передал». Аварос приложил ладони к щекам и сокрушенно покачал головой. Но я знаю, как тебе помочь. Принести гневу твою голову. Правда говорить ты уже не сможешь. Алчность осклабился и резко вскинул руку, посылавший Ола шары злавы. Жнец подпрыгнул, разрубая его мечом в воздухе. Вниз полетела новая волна обжигающего града. Не теряя ни секунды, Шиол атаковал сверху, встречая клинком еще один шар. Только теперь под натиском меча он начал стремительно остывать, превращаясь в камень. «Моя лава! Почему?» Алчность попятился, но снова вскинул руки, выпуская из них огненные вихри. Жнец сделал круговое движение мечом, будто возводил щит, и вихри отскочили от невидимой преграды и вернулись к своему хозяину. Шоол молниеносно наносил удар за ударом, каждый из которых стремился уничтожить противника. Меч пронёсся яркой вспышкой света и отсёк один из рогов на голове алчности. «Мой рог!» — завопил он, пытаясь нащупать недостающую часть. Шол воспользовался его заминкой и вскинул голову. Увидев за спиной Аваруса у Вейшеня, он отскочил. Бог войны изо всех сил вращал Гуаньдао, чтобы образовать воронку и вложить в неё огненную мощь Феникса. «Лис, давай!» — прокричал Шиол. Откуда-то со стороны пасти, прямо на Аваруса, выпрыгнула демоница. «Оми, барьер!» Десятки красных печатей окружили алчность, а на одной, расположенной прямо над его головой, сидела сама Лис, прижимая ее руками. «Шиол, я затащу их обратно, а ты закрой разлом!» «Но ты же...» «Я найду способ выбраться, быстрее!» «У нас нет времени бесконечно сражаться с ним, пока его питает связь с Хайдересом!» Жнец воткнул меч в спину Суры, отчего та издала протяжный рев и крикнул. «Генерал! Поднимайте смерть и уходите!» Увэйшэнь продолжил раскручивать Гуаньдау, вовлекая в воронку Суру, и в последний момент спрыгнул на землю, направив вихрь к разлому. Он согнул колени, удерживая его с помощью своего оружия и не давая развалиться. Огненный смерч поднял чудовище вместе с теми, кто был на его спине, и подкинул их к дыре. Лис по-прежнему всеми силами удерживала печати, чтобы алчность не вырвался. По спине Суры пронеслась фиолетовая молния. В последний момент, когда разлом поглотил их, Шиол спрыгнул с хвоста и разрезал мечом разлом. Края дыры замерцали и стянулись, поглотив часть неба. Холодный свет тут же померк, и над полем вновь зависла красная луна и редкие облака. Жнец с ужасающей скоростью падал вниз, и прямо у самой земли в прыжке его перехватил бог войны, заглушив удар своим телом. Они покатились по земле, собирая на себя кровавое месиво, оставшееся после суры. Меч упал недалеко от них. Мигнув чуть желтоватым светом несколько раз, он потух. Круги окончательно осыпались мелкой крошкой, а сколы на лезвии стали походить на неровную зубастую пасть. Шиол тяжело поднялся на ноги и, прижал руку груди так, как будто ему стало невыносимо больно. В тот же момент меч растворился вместе с символом на коже. Одновременно с закрытием разлома Все звуки для меня стихли, и непривычное зрение тоже пропало. Но зато пришла раздирающая руку боль и опустошающий гул в голове. Было невыносимо тяжело просто думать о том, где сейчас лис и сможет ли она вернуться. Даже восторг от победы накрылся сосущей темнотой. Я бы так и упал в дурно пахнущие останки демонов, если бы кто-то не подхватил меня и не закинул руку на свое плечо. «Мы не можем переместиться?» Чей-то знакомый басистый голос раздался совсем рядом, а потом всё слилось в единую какофонию звуков. «Все силы ушли на закрытие разлома». «Вот срань!» «Тен, закрой рот!» «У кого ещё осталась сила?» «Что вы все на меня уставились? Я не издаваю лошадь!» Последнее, что я запомнил перед тем, как провалиться в небытие, Это сильные руки, которые упорно тащили меня на себе, и взволнованный голос. «Наин, не отключайся. Потерпи еще немного, осталось чуть-чуть». Хотелось пошутить, что не так я планировал встретить свою смерть, но навязчиво зовущий голос не оставлял меня в покое, заманивая в непроглядный мрак.